Глава одиннадцатая. «Я так мало похожа на тебя, папа. Как жаль!» «Ты жалеешь, что похожа на маму?» «Нет, конечно. Но о том, что не похожа на тебя, очень даже жалею». Таня с отцом шли к железнодорожному вокзалу. Днем прошел дождь, и теперь Таня то и дело оскальзывалась на мокрых многоцветных листьях, приставших к асфальту, и отец поддерживал ее под руку. «В тебе еще не все определилось», — улыбнулся он. «Ты еще взрослеешь, я бы даже сказал, еще растешь». «Но...» «Что-то ведь во мне уже понятно», — не согласилась Таня. «Вот в тебе все глубоко, серьезно, а я поверхностная, не сдержанная и часто выгляжу глупо и даже сама замечаю, когда». «Ну, то, что я мало говорю, ты ведь это имела в виду, правда? Еще не означает глубину». «Просто я не стремлюсь перегружать слова дополнительными смыслами». «Одинокое слово сильнее, мне кажется». «Я тебя люблю, значит, куда больше, чем я тебя очень люблю». «А ты неповерхностна. Насколько я мог понять, напрасно ты так себя оцениваешь. Ты действительно похожа на маму. Во всяком случае, у тебя, как и у нее, не более поверхностный ум, чем поверхностен женский ум вообще, по сути своей. Я тебя не обидел, спохватился отец» что-то я разговаривался неуместно». «Нисколько не обидел», — покачала головой Таня. «Мне все это важно, папа. Я и в самом деле мало о себе знаю. Может, только чувствую, да и то смутно пока. Я тоже думаю, что в таком моем понимании женского ума нет ничего обидного. Жизнь полноценно проявляет себя на всех уровнях», — пояснил он. «К примеру, мамин вкус...» Ведь с какой тонкостью, удивительно, она умеет одеваться. Как чувствует эту модную мотыльковую красоту? Таня заметила, что в его глазах мелькнула печаль. А я подобных вещей не то что не чувствую, но даже не замечаю. Такой ли рукавчик, этакий ли, не понимаю разницы. «Он очень любит маму, с каким-то даже удивлением», — подумала Таня. «То есть не очень любит, он просто любит ее». И это содержание его жизни может быть не меньшее, чем работа, а может быть даже и больше. А я ведь об этом и не думала никогда. Но это же естественно, папа, сказала она. Еще не хватало, чтобы ты обременял свою голову дамской модой. Мужской ум все-таки лучше, по-моему. Не лучше и не хуже, пожал плечами отец. Просто он другой. Мужчина во всех отношениях по-другому устроен. А мама в детстве хотела быть модисткой, ты знаешь, — вспомнила Таня, — еще до революции, когда в России жила. Но ей родители не позволили про это даже думать. Она мне рассказывала, что потом уже в Париже радовалась, когда ей Татищева предложила в ее модном доме работать. Ну да, — вздохнул отец, — Татищева-то предложила, но мама вышла замуж, и снова у нее ничего с профессией не получилось. Думаешь, она об этом жалеет? Таня вдруг ясно представила маму, ее нежный рассеянный взгляд, светлые легкие волосы, которые всегда почему-то казались немного растрепанными, а словно бы разлетевшимися. Мотыльковость, о которой отец только что сказал применительно к моде, была, конечно, присуща и маме. «Я делал все, что мог, чтобы ей не пришлось об этом жалеть», — сказал он, — «но сделать сумел немного». «Ну что ты, пап?» — воскликнула Таня как же немного. Вот так, Таня. Я не любитель пустого самобичевания, просто констатирую факт. Если бы мама не была связана с семейными обязанностями, если бы она не была вынуждена, то и дело переезжать вслед за мною. Если бы все заботы о ребенке не лежали на ней, то она, конечно, приобрела бы профессию, о которой мечтала, занималась бы модой, и, я уверен, успешно. Ты же сам говорил, что мода поверхностно, — напомнила Таня. Ну и что? Она отражает, пусть и поверхностно, глубинное явление жизни. Мне кажется, мама это понимала или, во всяком случае, чувствовала. Но у нее не получилось свое понимание и чувство воплотить. Только из-за ее самоотверженности. Она же со мной из России невенченная уехала и вопреки родительской воле. А если бы с родителями осталась то вместе с ними и погибла бы, сказала Таня. Мамин отец был предводителем дворянства Серпуховского уезда. Его арестовали вместе с женой в 22-м году, и поскольку об их судьбе до сих пор ничего не было известно, мало оставалось сомнений в том, что они тогда же и были расстреляны. И теперь уже, конечно, не имело значения, что когда-то мамины родители были против ее брака со студентом Луговским сыном Мценского мещанина, который пешком пришел в Москву и выучился на медные деньги. Отец ничего не ответил. Они шли по Интернациональной, прежде Дворянской улице. Таня хотела показать ее отцу, потому что дома здесь были один другого краше. Особенно здание железнодорожной больницы с угловым трехгранным эркером ей нравилось. Оно было выстроено в стиле модерн однако с разностильными окнами. Но за разговором они забыли об архитектуре. Папа спросил Таня. А почему ты все-таки решил вернуться из Парижа в Москву? Только из-за немцев? Отец немного помолчал. Не только, — наконец ответил он. Хотя это, конечно, было главным. Я понимал, что немцы начнут войну и победят в Европе. И точно так же понимал, что они не победят в России. А жить при фашизме я не хотел все же больше, чем при коммунизме. Следовательно, оставалось только вернуться в Россию, хотя я и не питал на ее счет никаких иллюзий. Он снова замолчал. «А почему еще?» — не вытерпев, спросила Таня. «Потому что меня стали настоятельно втягивать в деятельность, которая была мне чужда». «Нехотя», — ответил он. «Я ведь и вообще не слишком общителен, а...» «Исторический патриотизм с нехорошим душком?» «Как-то мама вытащила меня в гости к Юрьевым. Может быть, ты их помнишь? Они на Рюбонапарт жили». «Да», — кивнула Таня. «У них кот был очень красивый, белый, с голубыми глазами. Звали Ужас. Кота не помню, а люди у них собирались сомнительные. В частности, в тот вечер был Сергей Яковлевич Фрон, супруг Цветаевой, поэтессы. Человек он, по моим наблюдениям, совершенно никчемный» даже трогательный в этом смысле. Однако при всей своей никчемности участвовал в белом движении. Из Крыма ушел с армии Врангеля. И весьма он страстно в тот вечер доказывал, что все мы, дескать, должны теперь кровью искупить свою вину перед Родиной. Слышать это мне было отвратительно. Во-первых, я никакой вины перед Родиной не чувствую. Во-вторых, я врач, а не солдат. И понятие о крови у меня медицинское». А в главных, если уж кто-то считает это нужным, то искупать вину следует своей кровью, а не чужой. Так я и сказал господину Эфрону, и, как вскоре выяснилось, не ошибся. Он оказался агентом ГПУ, занимался политическими убийствами. И не он один ко мне подкатывался с сомнительными предложениями. И снова отец замолчал. — Ты жалеешь, что вернулся в Россию? — спросила Таня. — Скажи мне, папа. — Я же чувствую, ты не договариваешь. «Я попал в ловушку», — сказал он. Таня ушам своим не поверила. В отцовском голосе прозвучала не то что подавленность даже, а безысходная тоска. Она и представить не могла, что его голос может вот так вот звучать. В какую ловушку растерянно проговорила она? Где? Здесь, в России. И самое ужасное, что я завлек в нее вас, маму и тебя. Я не понимаю. В 38 году я поступил... Прямым и самым, как мне тогда казалось, правильным образом. Пошел в советское посольство в Париже, сказал, что я врач и что хочу вернуться с семьей в Москву. Они, разумеется, навели обо мне справки и через месяц сообщили, что можно прийти за советскими паспортами. Наверное, рассуждал я тогда, они там выяснили, что врач я толковый и решили, что таковые требуются при любой власти, потому что при любой власти люди имеют свойство болеть. Отвратительная наивность, непростительная. Что я за нее поплачусь, безусловно, это может и справедливо, но вы... Таня все равно не понимала, что он имеет в виду. Впервые в жизни ей казалось, что отец говорит непонятно. Наверное, он заметил недоумение в ее взгляде. Незадолго до войны мне настоятельно предложили вернуться обратно во Францию, сказал отец. Только уже в другом качестве, секретного агента вернуться, наладить общение с прежними знакомыми, завести новых и регулярно посылать на них доносы в ГПУ. «Вероятно, с дипломатической почтой», — злоусмехнулся он, — «а также выполнять другие задания этой миролюбивой конторы. Вот так. Похоже, коготок увяз. Все птички пропасть». «Но как же, папа!» — испуганно проговорила Таня. «Что ты будешь делать?» «Не волнуйся, Танечка», Испуг ее, он тоже заметил сразу, как и недоумение. «Ничего подобного я делать, конечно, не собираюсь. Но они же тебя арестуют». Он помолчал, потом нехотя сказал, «Пока что их требования отодвинуты войной. Это лишь отсрочка, я понимаю, но все-таки надеюсь. Не знаю, на что я надеюсь», — с горечью произнес он. Таня тоже понимала, что надеяться в этой ситуации можно разве только что на чудо. «Я поэтому и хотел тебя видеть», — сказал отец. «Конечно. Я и просто хотел тебя видеть, но в большей степени поэтому. С мамой, я все-таки надеюсь, увидеться тоже. Может быть, ей удастся приехать ко мне в часть до того, как мы перейдем границу. Но что со мной будет дальше, Таня, трудно предугадать. И я тебя прошу, если вы, если у вас будет возможность принимать самостоятельное решение, прими их ты. Мама едва ли на это способна». «В этом нет ее вины», — добавил он. «Она всегда надеялась на меня, и у нее просто не было необходимости решать что-либо самой. Мне страшно за нее». В отцовском голосе прозвучала такая неизбывная тоска, что Таня вздрогнула. «Она совершенно беспомощна перед жизнью. Одним словом, я прошу тебя. Если ты узнаешь, что я арестован, или ничего не будешь знать обо мне, немедленно уезжайте из Москвы с их глаз подальше». Трудно сказать, панацея ли это, но все-таки хоть какая-то надежда. «Уезжайте из Москвы, ты поняла?» «Да», — кивнула Таня. Если бы отец сказал ей что-либо подобное несколько лет назад, она растерялась бы, не представляя, куда они с мамой могут уехать. И, наверное, принялась бы расспрашивать его о подробностях и, может быть, даже сказала бы ему, что растеряна, что не понимает. Но, во-первых... Война отучила ее видеть жизнь в устоявшихся формах. А тот самый день, вернее, в ту самую ночь, когда она вышла из деревни Замосточье рядом с телегой тетки Едвиги и пошла пешком через страну, сама не зная куда. А во-вторых, задавать отцу какие-то уточняющие вопросы казалось ей отвратительным и невозможным. Это значило бы, что она уже деловито готовится к его гибели. А она не хотела об этом даже думать. — Я поняла, папа, — повторила Таня. — Не бросай учебу, — сказал он. — Вообще, не позволяй себе рассуждать о бессмысленности жизни, об отсутствии в ней цели и о прочем подобном. К сожалению, мы слишком часто оправдываем такими размышлениями вполне, может быть, и справедливыми собственную расхлябанность и деградацию. Не бойся устоявшихся форм, порой только они помогают выжить. Ты понимаешь, о чем я говорю? Да. Неуверенно кивнула Таня. На самом деле она ничего не понимала. Она думала только о том, что над папой нависла страшная опасность. Твоя учеба, работа, потом, я надеюсь, замужество и дети. Это все устоявшиеся формы жизни и есть, сказал отец. Извини меня за дидактику. Он улыбнулся. Они уже стояли на привокзальной площади. Таня посмотрела в отцовские глаза, и ей вдруг вспомнилось как точно так же стояла она перед Димой в темном дворе тети Мариши, как одержал он в поводу коня. Она испугалась от того, что это воспоминание пришло именно сейчас. Во-первых, ей было непонятно, почему оно пришло, какая связь между Димой и отцом, а во-вторых, от Димы уже год не было никаких известий. «До свидания, Танечка», — сказал отец. «Дальше тебя патруль не пустит. Будем ждать встречи». Он не сказал «не надеюсь, встретимся», «не уверен, встретимся». Он, как всегда, выбрал самые точные слова. В его словах надежда соединялась с честностью. «Да, папа». Таня встала на цыпочки и поцеловала его. И долго потом смотрела ему вслед, даже когда он давно уже скрылся в здании вокзала.